Глава 15 «Быстрее! Быстрее! Симагин, не отставать!» Тяжело дыша и топача ботинками, как стадо слонов, мы наворачивали седьмой круг. После магической ботаники в расписании стояла физическая подготовка. Поручик Скворцов сразу начал занятие с кросса на три километра. С непривычки бежать было тяжеловато. В прошлой жизни я не мог бегать из-за травмированного в молодости колена, а в этой сказывалось отсутствие регулярных тренировок. Но молодое жилистое тело показывало себя неплохо. Ноги упруго отталкивались от асфальта, дыхалка работала. А к пятому кругу я поймал ощущение кайфа от бега и старался не упускать его, несмотря на неудобные ботинки и заливавшие глаза пот. «Курс? Стой раз-два!» «Шеренгу по росту стройсь!» Мы торопливо выстроились в шеренгу вдоль желтеющего газона, который окружал спортивную площадку училища Поручик Скворцов, заложив руки за спину, прохаживался вдоль строя. «Объясняю для новичков, остальным слушать внимательно. Физическая подготовка не только укрепляет тело, она улучшает связь тела с магической матрицей». Это первый шаг к владению техникой магического доспеха. Без этой техники даже самая слабая тварь сожрет вас с потрохами. Показываю. Поручик развел руки в стороны и щелкнул пальцами. Его ладони засветились слабым оранжевым светом. На лицо словно упали отблески пламени. «Всем видно? Я специально сделал магический доспех видимым, но это не обязательно. Запомните главное!» «Магический доспех ослабляет как физические, так и магические удары противника. Чем он крепче, тем больше у вас шансов выйти из схватки победителем и без повреждений. Курсант Смирнов ко мне!» «Что ему от меня надо?» Не раздумывая, я сделал несколько шагов вперед и оказался лицом к лицу со Скворцовым. «Внимание!» — сказал Скворцов. «Сейчас курсант Смирнов попытается пробить мой магический доспех, как сделал это во время дуэли с курсантом Стоцким. Действуйте, Смирнов!» По строю курсантов пробежал оживлённый шёпот. Послышались смешки. «Пока поручик говорил, я успел вытянуть ледяную нить и прощупать его матрицу. Её плотно светящиеся плетение равномерно пронизывало тело поручика. И в самом деле...» похоже на упругий живой доспех курсант стоцкий наблюдайте за тем что сейчас произойдёт. вам это будет полезно пока поручик говорил я успел разогнать свою магическую матрицу по сути скворцов предлагал мне просто-напросто помериться силами я не сомневался что его матрица выдержит мой удар но ведь есть и другие решения и не одно а к чёрту, костя сейчас не тот момент чтобы умничать и лишний раз привлекать к себе внимание. Никакого конфликта со Скворцовым у нас нет. Напротив, он ведет себя очень умно, поддерживая порядок среди курсантов. В конце концов, это его прямая обязанность. Я врезал Скворцову примерно с той же силой, с какой приложил Виконта на вчерашней дуэли. Поручик даже не пошатнулся. Я увидел, как его матрица блокировала энергию моего удара и рассеяла ее. Это было похоже на обычную мышечную работу. Скворцов даже не попытался впитать магию и усилиться за счет нее. Или это другая технология? «Неплохо», — похвалил меня Скворцов. «Сильнее можешь?» Я пожал плечами. «Попробую». Разогнал матрицу и ударил сильнее, целясь в солнечное сплетение. И снова матрица поручика блокировала мой удар и рассеяла его. «Видите?» — спросил Скворцов у курсантов, которые внимательно наблюдали за нами. «Тренированный магический доспех без труда блокирует ментальные удары. А качество доспеха напрямую зависит от двух вещей. Насколько подготовлено ваше тело и насколько сильна ваша матрица. Не забывайте об этом. Курсант Смирнов, встать в строй!» Я вернулся в строй, по пути перехватив насмешливый взгляд здоровяка Симагина. «А сейчас силовые упражнения!» — скомандовал поручик распределиться по снарядам я встал в очередь к турнику первым к снаряду успел викон стоцкий легко подпрыгнул ухватился за перекладину и принялся подтягиваться викон подтягивался технично правильный хват руки на ширине плеч ноги свободные, подъем только за счет бицепсов и мышц плечевого пояса подбородок виконта раз за разом поднимался над перекладиной красиво работает надо поговорить смирнов услышал я а затем на мои плечи легла тяжёлая рука. «Давай отойдём». Барон Симагин чуть прижал мою шею и потянул на себя. Со стороны это выглядело так, словно он дружески обнимает новичка, но я почувствовал, как барон навалился всем своим немалым весом, да ещё и пытался продавить меня матрицей. Похоже, насмотрелся на Скворцова с его магическим доспехом и пробует применить ту же технику. Я увидел испуганные глаза гриши Обжорина. Тот явно понимал, что происходит, но вмешаться и встать на мою сторону не рискнул. «Послушай, Смирнов», — ухмыльнулся Семагин, — «а не слишком ли борза ты себя ведёшь? Что, снялся в фейковом ролике и поверил в себя? Жульничаешь на дуэли? Подкатываешь к чужим девчонкам?» Семагин согнул руку в локти, сдавливая мою шею. Ничего не отвечая барону, я сделал лёгкое движение кистью правой руки. По коже пробежал знакомый холодок. Вот он достиг локтя, затем плеча и шеи. Секунда, и ледяной панцирь, который поручик Скворцов называл магическим доспехом, покрыл моё тело целиком. Ледяные нити зазвенели, жадно впиваясь в матрицу Симагина. Я не стал накачивать её энергией, разрывая в клочья. Напротив, позволил своей матрице сделать жадный глубокий глоток. Симагин вскрикнул, попытался отшатнуться, но его рука словно приросла к моей шее. Матрица барона тускнела на глазах. Я почувствовал, что колени Симагина подогнулись. Он повис на мне всей тяжестью, и только тогда я его отпустил. «Нет, не слишком», — улыбнулся я в бледное лицо Симагина. «В самый раз». Потеряв сознание... Симагин повалился на траву прямо под ноги, подвижавшему к нам Скворцову. «Что ты с ним сделал, Смирнов?» Поручик наклонился к Симагину и стал щупать пульс. «Обжорен! Быстро за врачом!» «Господин поручик, барон Симагин первым кость пристал!» «Молодец, Гриша, решился!» «Разберемся!» — зарычал Скворцов. «Живо за врачом!» «Я знал, что с Симагином все нормально. Матрица цела, просто магическое истощение!» протянул к его матрице ледяную паутинку и влил немного энергии. По матрице Симагина пошли тусклые светящиеся волны. Барон зашевелился и сел, обводя непонимающим взглядом окруживших его курсантов. «Симагин, ты в порядке?» — спросил его Скворцов. «Я не знаю. Кажется...» Скворцов повернулся ко мне. «Что ты с ним сделал?» Я пожал плечами. «Верное, барону стало плохо после кроса Он повис на мне и попросил помочь ему добраться до санчасти, а потом потерял сознание и упал. Сам потерял сознание. Я ответил Скворцову ледяным взглядом. — Не понимаю смысла ваших вопросов, господин поручик. — Симагин, что случилось? Симагин с трудом остановил взгляд на поручики. — А? Ничего. Все так и было, как он говорит, господин поручик. — Тебе стало плохо после кросса? «Наверное». На меня Симагин старался не смотреть. Скворцов ткнул пальцем в первых подвернувшихся ему курсантов. «Вы двое! Отведите Симагина в санчасть. Смирнов, за мной!» Поручик Скворцов резко повернулся и направился к административному корпусу. Я пошёл за ним. Похоже, поручик решил, что мою учёбу пора заканчивать. Но я ошибся. Скворцов привёл меня в маленькую комнатушку с одним окном, в которой едва помещались письменный стол и два стула. «Входи!» Скворцов плотно закрыл дверь и уселся за письменный стол. «Садись!» Я сел напротив него. «Рассказывай всё, как было!» Поручик совершенно не напоминал тупого служаку. «Может, получится с ним договориться?» «Давайте поговорим, как два взрослых человека», предложил я. «Что?» Поручик с удивлением посмотрел на меня, но я был абсолютно серьёзен. «Как ты себе это представляешь?» — с интересом спросил он. «Ну, понятно. Он видит перед собой восемнадцатилетнего парня». «Очень просто», — ответил я. «Я не стану включать дурака, а вы не будете применять дисциплинарные меры». «Интересно», — протянул поручик. «Ну, хорошо. В чём причина дуэли с Виконтом-Стоцким?» «Думаю, Виконт разозлился на меня за тот случай месяц назад» когда он вместе с дружками напал на подмастерье мастера Казимира, я вступился. Виконт оскорбил меня, и я вызвал его на дуэль. Насколько я понял, в училище это принято. «Дуэли запрещены распорядком училища», — ответил поручик. «Но происходит сказал я. «И неофициально поощряются. У нас военное училище. Мы воспитываем боевых магов. Вот именно. Во время дуэли никто не пострадал. А что произошло между тобой и Симагиным?» Я улыбнулся. Обычный конфликт. Между парнями такое случается сплошь и рядом. Я чуть наклонился к Скворцову. Господин поручик, я пришёл сюда учиться. Вытирать о себя ноги я не позволю никому. Но вам могу пообещать одно. У меня хватит мозгов, чтобы обойтись без тяжёлых последствий в мальчишеских ссорах. «Ты очень необычный курсант», — задумчиво сказал поручик. «Дворянство, полученное лично из рук императора...» «Письмо за высочайшей подписью с просьбой принять тебя в училище. Расскажешь о своих заслугах?» «Спросите у императора», — предложил я. «Ему виднее. Покажи, что ты сделал с Семагиным». Неожиданно потребовал Скворцов. «На мне покажи». Я понимал его. Опытному инструктору трудно положиться на слово неопытного курсанта. «Хорошо, попробую. Активируйте ваш магический доспех». Произнося эти слова, я уже раскачивал свою матрицу. Матрица поручика засветилась знакомым оранжевым светом. Я сделал привычное движение пальцами, одевая ладонь в ледяную перчатку. Затем схватил поручика за руку и стремительно потянул из него энергию. Магический доспех Скворцова мгновенно погас. Но поручик успел отдёрнуть руку, и я сразу же прекратил воздействие. «Как ты это делаешь?» «Точно не знаю», — ответил я. «Сам хочу разобраться». Для того и пошёл в училище. А ещё мне нужно военное образование, поэтому проблем я вам не доставлю, насколько это возможно. Я посмотрел поручику прямо в глаза и добавил. Официальные службы империи знают о моих способностях. Поручик потёр руку. На его запястье виднелись отчётливые следы моих пальцев. «Тот ролик в сети», — сказал он, — «где ты превращаешься в оборотня? Фейк или правда?» Я вздохнул. «Правда. Можешь показать?» «Для этого вам придётся меня как следует разозлить», — улыбнулся я. «Хорошо», — решительно сказал поручик. «Я готов закрыть глаза на дуэль со Стоцким и происшествия с Симагином. Тем более, что никто не пострадал, но только при одном условии. Слушаю вас, Дмитрий Николаевич. Практическое обучение большей частью построено на работе в парах. Один напарник всегда прикрывает другого. Я поставлю тебя в пару с Виконтом Стоцким». «Зачем?» нахмурился я. Работа в паре с напыщенным аристократом совершенно меня не привлекала. «Викон Стоцкий — один из самых старательных курсантов училища», — сказал Скворцов. «Предлагаешь взрослый разговор. Так докажи, что ты способен решить ваши разногласия. Заодно закроешь проблемы с бароном Симагеном. Он уважает происхождение Стоцкого и постережется конфликтовать с его напарником». Поручик Скворцов испытующе смотрел на меня. «Хорошо, что он не знает всех подробностей моего столкновения с родом Стоцких. Иначе пожалел бы о своем предложении». «А еще у Виконта Стоцкого слабая матрица», — улыбнулся я. «И вы хотите подобрать ему сильного напарника, чтобы парень не вылетел из училища?» «Вы оба можете вылететь, если не найдете общий язык», — напомнил Скворцов. «Хорошо», — кивнул я. «Я согласен». Барон Валентин Симагин проснулся среди ночи. Ему показалось, что на него кто-то смотрит. Симаген приподнялся на локте и обвёл взглядом пустую палату санчасти. В палате не было никого, кроме него. Обычно курсанты здесь не задерживались. Но Симагену доктор Кройфель велел остаться в санчасти до утра. «Утром сделаем вам анализы и отпустим», — успокоил он барона. В палате было темно. Ночной ветер чуть колыхал занавески на приоткрытом окне. Успокоенный барон опустил голову на подушку. «Чёрт! Надо было попросить у доктора снотворное!» Симагин никому не сказал о том, какой ужас он пережил сегодня. Этот новичок сделал с ним что-то страшное. В тот момент барону показалось, что из него душа лезет наружу и уже никогда не вернётся обратно в тело. Краем уха Симагин слышал, что новичка взяли в училище по приказу самого императора, Но барон не придал этим слухам значения. Мало ли что болтают. Когда новичок в первый же день вызвал на дуэль Стоцкого, барон удивился такой наглости. Он поставил на победу Стоцкого 50 рублей и проиграл их Демидову, когда новичок размазал Стоцкого одним ударом. Хитрый Демидов рискнул всего десяткой и не прогадал. Сразу видно, что он из купеческого рода. Такие везде умеют найти выгоду. Ладно, чёрт с ним, с деньгами. Надо решить, что делать с обнаглевшим новичком. Барон привык во всём быть первым. Конечно, он уважал более родовитых аристократов, того же Стоцкого или княжну Соловьёву, но к остальной швали относился с презрением. Физически сильный, обладавший мощной матрицей, барон считал, что может себе это позволить. Занавеска на окне снова качнулась под порывом ветра. Барон увидел, как от неё бесшумно отделилась чёрная тень. Тень медленно проплыла через палату и остановилась перед кроватью барона. «Как ты себя чувствуешь?» — негромко прошелестела тень. Барон Симаген похолодел от ужаса. «Кто ты?» — прошептал он и инстинктивно задёргал ногами, чтобы отползти подальше. «Я?» — «Тёмный проводник», — ответила тень. «Не бойся. Ты слышал обо мне?» Темный проводник «Легенда училища» или «Страшилка», которую рассказывали друг другу курсанты. Конечно, барон Симагин слышал о темном проводнике. По слухам, он приходил к некоторым курсантам и исполнял их самые заветные желания. Темный проводник брал с них обещание, что они будут молчать, и те молчали. По крайней мере, барон не знал ни одного, кто бы был знаком с темным проводником лично. Это всегда были парень или девчонка с другого курса, и они уже окончили училище или были отчислены. Но таинственные слухи расходились, словно круги по воде. Иногда в коридорах виделись силуэт в длинном черном плаще с капюшоном. Отчаянные смельчаки пытались догнать его или просто врали, чтобы покрасоваться перед товарищами, но силуэт всегда исчезал в тенях. И вот теперь темный проводник стоял перед ним. Барон различил в темноте длинный чёрный плащ и глубокий капюшон, под которым не было видно лица. «Что тебе нужно?» — просипел Симагин. Он попробовал поднять руку, чтобы дотронуться до чёрной фигуры, но рука не слушалась, как будто барона внезапно разбил паралич. «У тебя есть мечта?» — спросил тёмный проводник. «Есть желание, которое ты хотел бы осуществить?» «Сейчас у барона было только одно желание» чтобы страшная чёрная фигура исчезла и оставила его в покое, и ещё чтобы тело начало слушаться. Наверное, тёмный проводник понял его состояние. «Не бойся», — повторил он, — «я не сделаю тебе ничего плохого, наоборот. Если ты не будешь бояться, я открою тебе проход в другой мир, в мир, где твоё самое главное желание осуществиться. Ты убьёшь меня?» Немеющим языком пролепетал Симагин. Широкий капюшон чуть качнулся из стороны в сторону. «Нет, я только помогу тебе, но ты должен этого захотеть. Сейчас я уйду, а ты вспоминай своё желание и думай. Не упусти свой шанс, барон Симагин». «А если я решу?» — спросил Симагин. «Как мне тебя найти?» «Я сам тебя найду», — ответил тёмный проводник. «И объясню, что нужно делать. А сейчас...» Он приподнял руки под черным плащом. Барон почувствовал, как в его матрицу, словно свежий ветер, вливается магическая энергия. Совсем немного, тонкая струйка. Темный проводник повернулся. Фигура в плаще скользнула к окну и растворилась в движущихся тенях.